Гном почесал в затылке, не зная, не давать ему или смеяться. — Ну что ж, будь по-вашему почтенный, — сказал он и высыпал в сложные лодочкой ладони дядюшки Паладина горсть золотых монет. Тот следил за падением сверкающих кругляшков, затаив дыхание. — Благодарю тебя, Ториенс Эндарта! — почтительно сказал дядюшка, пряча деньги Сразу же после завтрака я соберу совет брандибеков и ты сможешь изложить всем свои предложения насчет торговли. Подожди здесь, если хочешь. Тень от черного столба не успей сдвинуться и на один локоть, как я позову тебя». — А ты, Фолко, быстро обеги усадьбу и оповести всех. Ну, живее, живее! Фолко исчез за дверью. Дядюшка отправился вслед за ним. На прощание они с гномом обменялись вежливыми поклонами. Минуло целых три часа, и солнце высоко поднялось над старым лесом, когда Фолко и Торин наконец встретились наедине в комнатке юного хоббита. На лбу Фолко блестели бисеринки пота, он выглядел усталым, гном же имел совершенно изможденный вид. «Уф, как же утомили меня твои сородичи своей болтовнёй!» — выдохнул гном, падая в кресло. «Лучше весь день махать киркой, чем слушать их роскозни». Они все время ели и говорили с набитым ртом. Я ничего не мог разобрать, но пусть их... Я добился того, чего хотел. Разрешение провести некоторое время здесь у тебя. Сказал, что мне надо лучше изучить моих будущих покупателей, а ты как? — Ухо опухло, — серьезно заявил Фолко. — но ничего, с дядюшкой мы еще посчитаемся. А что ты намерен делать дальше? — Сейчас я намерен идти вместе с тобой искать сбежавшего пони. Возьми провизию и плащ потеплее. Может быть, придется где-нибудь заночевать. — Как? — вдруг испугался Фолка, представив себе холодный ночлег где-нибудь в темном лесу, под дождем и ветром. Разве мы не вернемся к вечеру? — Всякое бывает, — пожал плечами гном. Они отправились на поиски, провожаемые любопытными взглядами обитателей усадьбы. Фолк, от чьё желание и жажда приключений на время победили страхи, не удержался от соблазна вновь привесить к поясу меч великого Мериодока. За спину он закинул увесистый мешок с припасами, следуя мудрому хоббитскому правилу «Идёшь на день, еды бери на неделю». Выйдя за ворота, они зашагали на север по той же дороге, на которой встретились ночью. Пройдя около мили, именовав первый поворот, за которым скрылись крыши усадьбы, они свернули вправо и стали пробираться на северо-восток, обшаривая небольшие рощицы, стоявшие подобно островам посреди моря ухоженных полей и покосов, заглядывая в неглубокие поросшие кустарником овражки, справляясь попутно на попадающихся по пути фермах. Фолка беззастенчиво пренебрег запретом дядюшки. Однако все их усилия были тщетны. Они уже три часа шли на северо-восток. Местность мало-помалу менялась. Дубравые перелески уже не выглядели сиротливыми лоскутками. Они постепенно сливались в густые массивы. Меньше стало ферм. Теперь больше попадались починки, по три-четыре дома, это было главным признаком близости границы На их пути стали чаще встречаться звонкие ручейки и речушки, несшие свои воды к брэн -Дивину. Хоббит и гном особенно тщательно осматривали сырую землю возле них, надеясь отыскать следы беглеца. Нередкостью были... Глубокие овраги, заросшие в и ольшанником, гном крикцел, чесал затылки, но все же лес вниз вслед за ловким, тут же исчезавшим в зарослях хоббитом. Солнце миновало полдень, с юга наползли легкие облака, стало прохладней По дороге Фолку и Торину попадалось немало хоббитов, с любопытством пяливших глаза на гнома, но ничего не знавших о судьбе пропавшего семейного достояния.